пятьсот двадцать в т о р о гуру. Среди жизни обычной к чаше весов оправдания добавим огорчения о т я г о щ е н и й текущего дня. Они идут от людей, причиняются сознательно и бессознательно. я р ы е самости, нежелание думать о других их п о р о ж д а ю т Сами по родители понимают прекрасно, что они были бы очень о т я г о щ а е м ы подобным к ним отношениям, но знать ничего не хотят, когда это они сами другим причиняют, и причиняет с это неи.